Энестезия вернулась поздно, прочитала письмо и ничего не сказала. Наутро за столом она заметила вскользь, что ей нужно в город. — К портнихе, — пояснила она. — И мне, — сказала Джейн, — к зубному врачу. — И мне, — добавил Уильям, — к юристу. — Очень приятно, — сказала Энестезия, выдержав небольшую паузу. — Да, ужасно мило, — сказала Джейн, тоже ее выдержав. — Зайдем в кафе, — продолжала Э. — Мне только к четырем. С удовольствием поддержала Д. Мне тоже. И мне, — прибавил Уильям. Какое совпадение обрадовалась Джейн. — Да, — сказал Уильям. Он хотел бы говорить радостно, но как-то не вышло. Джейн была слишком молода, чтобы видеть Сальвини в отелло. А то бы ее поразило исключительное сходство с небезызвестной сценой. — Значит, пойдем в кафе? — не унималась Анестезия. — Я поем в клубе, — буркнул Уильям. — Что-то ты не в духе, — заметила сестра. Я удивился он. «Смешно — Смешно! И он с трагической силой воткнул вилку в бекон. Джейн и Анестезия скромно поели в кафе. Джейн заказала сэндвич с салатом, два миндальных пирожных, два зефира и какао. Энестезия, фаршированные помидоры, пикули, ломтик ананаса, малиновый пломбир с орехами и шоколад. Болтали они обо всем, кроме главного. Когда Энестезия встала, упомянув портниху, Джейн содрогнулась от ужаса. До чего же современная девушка может дойти? Еще не было трех, надо было занять целый час. Она побродила по улицам с удивлением, замечая, что время не движется а у прохожих злые подозрительные лица. Каждый второй смотрел на нее так, словно все знает. Стихии от них не отставали. Небо стало грязно-серым. Где-то ворчал гром, словно нетерпеливый участник смешанной игры, которому мешают отойти от подставки. Наконец она оказалась у нужного дома и едва не взломала окно перочинным ножиком, выигранным в давнюю счастливую пору. На матч для тех, у кого гандикап больше 18. Но порыв быстро кончился. Вернулись муки совести. О, если бы Уильям знал. Она стояла и стояла, пока не поймала взгляд кошки, сидевшей неподалеку, и не прочитала в нем беспредельное презрение. Несомненно, эта кошка знала жизнь, но все же ошиблась в своих расчетах. Джейн вздрогнула, дернула окно. И в него влезла. Она не была здесь два года. Но, выйдя в холл, быстро вспомнила, что где, и поднялась в гостиную. Как-никак там прошла немалая часть богемного периода. Несомненно, этот негодяй приведет жертву именно сюда. Гостиная была точно такая, какой должна быть уродни. Окна закрывали тяжелые гардины. С одной стороны стоял большой диван. В дальнем углу был альков, прикрытый теми же гординами. Когда-то ей все это нравилось, но сейчас она содрогнулась. Как сообщали в титрах переплавленных, именно в таких местах вызревают яйца зла. Джейн беспокойно ступила на пушистый ковер и вдруг услышала шаги. Она окаменела. Миг настал. Немного утешало то, что родни. Не из курпулентных распутников, о которых пишет Этель Эмделл. Да, он яйцо зла, но не крупное. При ее габаритах физически бояться нечего. Ручка повернулась, дверь открылась. Пошел Уильям Бейтс с двумя субъектами. «Та — Так, — сказал он. Губу Джейн приоткрылись, но она промолчала. Уильям, сложив руки на груди, смотрел на нее. — Так, — повторил он, и слово это напоминало каплю серной кислоты. — Я вижу, ты здесь. — Как? как — начала она. — Прошу прощения. — Как? как — Ясней, пожалуйста. — Как ты сюда попал? — Кто это такие? Уильям указал на них рукой. — Прошу. Мистер Реджинальд Браун и мистер Сирил Деленси, сыщики. Моя жена. Гости приподняли котелки, слегка склонив голову. Рад познакомиться, сказал один. Очень приятно сказал другой. Когда я узнал об этих... делах... Я обратился в агентство. Мне дали лучших. Мистер Браун слегка покраснел. Мистер Деленси сказал, ну что вы. — Я знал, что ты перейдешь в четыре, — сказал Уильям. Слышал по телефону. — О, Уильям, где этот гад? Ну — Ну-ну, — сказал мистер Далинси. Спокойней, спокойнее, сказал мистер Браун. — Где твой сообщник? Я разорву его на куски и затолкаю их ему в глотку. — Неплохо, — сказал мистер Браун. — Весьма, — уточнил Далинси. Джейн вскрикнула. — Уильям, — проговорила она, — я все объясню. «Всё?» — удивился Даленси. «Всё?» — поддержал Браун. «Всё!» — ответила Джейн. «То есть... всё?» — спросил Уильям. «Да!» — сказала Джейн. Уильям громко засмеялся. «Не верю!» — сказал он. «Объясню, объясню. Ну, попробуй. Я пришла, чтобы спасти Энестезию. Энестезию! Энестезию! Мою сестру! Твою сестру!» Его сестру Энестезию тихо сообщил мистер Браун мистеру Делленси. — Отчего? — отродни Спелвина. — Неужели ты не понимаешь? — Конечно, нет. И мне не совсем ясно, — вставил мистер Делленси. — А вам, Реджи? — чепуха какая-то, — Сирил, сказал его соратник, снимая котелок и читая фамилию Шляпника. — Она в него влюблена. — В Спелвина? — Да. — И придет в четыре. — Угу, — сказал Браун записывая что-то в блокнот. да согласился Делинси. «Он же уславливался с тобой», — сказал Уильям. «Он меня принял за нее, а я пришла ее спасти». Уильям молчал и думал несколько минут. «Ну, хорошо», — сказал он наконец. «Все это очень убедительно. Но есть одна странность. Где моя сестра?» «Сейчас придет», — сказала Джейн. Прошипели сыщики. Все прислушались. Хлопнула входная дверь, на лестнице раздались шаги. «Прячьтесь!» — сказала Джейн. «Зачем?» — спросил Уильям. «Чтобы подслушать, а потом выскочить». «Резонно!» — одобрил Делинси. «Весьма!» — поддержал Браун. Детективы спрятались в Олькове. Уильям у окна, за гординой. Джейн нырнула под диван. Через мгновение открылась дверь. Скрючившись, Джейн ничего не видела, зато слышала, и с каждым слогом ужас ее возрастал. — Пойдем наверх, — сказал родни Джейн задрожала. Гордины заколыхались. Из Алькова донесся звук, означавший, что детективы что-то записывают. После некоторой паузы Анестезия вскрикнула. «Нет, нет, умоляю вас!» «А что?» — спросил Родни. «Так нельзя!» «Почему?» «Потому нельзя!» «Ой, господи, не так крепко!» Из-за гордина выскочил Уильям. Джейн высунула голову. Сыщики покинули альков, держа карандаши. А посреди комнаты стоял Родни, сжимая женский зонтик. «Никак не пойму», — говорил он. «А как же его держать?» Тут он заметил посетителей. — А, Бейтс! — рассеянно сказал он и повернулся к анестезии. — Я думал, чем крепче, тем лучше. — Неужели неясно сокрушалась гостья? Если вы вцепитесь в нее, как в соломинку, удар будет очень сильный. Мяч попадет в заросли или улетит с поля. Зачем вам сила, глупый вы человек, если он летит не туда? — Понял, — смиренно произнес Родни. «Вы всегда правы». «Вот что сказал Уильям». «Что все это значит?» «Держать надо крепко, но легко», — сказала Анестезия. «Легко», — покорно повторил родни «Что это значит?» «И пальцами, не ладонью. Что это значит? Что ты здесь делаешь?» «Даю урок, не мешай, пожалуйста». — Да, да, не без раздражения, — сказал Родни. — Не мешайте, Бейтс, есть же у вас дела. — Мы идем наверх, — сказала Анестезия. — Там нам никто не помешает. — Нет, — сказал Уильям, — не идете. — Родни все приготовил, — объяснила сестра, — вроде спортивного зала. — Бедняжка! — вскрикнула Джейн. — Этот негодяй тебя обманывает, он не играет в гольф. Мистер Браун кашлянул и переступил с ноги на ногу. «Статьи о гольфе», — сказал он. «Тут со мной случилась интересная штука. Мяч пошел хорошо. И ничего особенного, конечно, но неплохо, неплохо. Как же я удивился, когда...» А я во вторник перебил его мистер Деленси, Чуть-чуть сильнее замахнулся, а тут Кэдди говорит, «Мяч выбит с поля». Я говорю, «Нет, не выбит, а он опять свое выбит». Словом, верьте, не верьте. Когда я подошел к мячу тихо, — сказал Уильям. — Как вам угодно, сэр, — отвечал вежливый Делленси.